Спор и мужское слово. Бутурлин, что за вид? Все переоделись, а ты планируешь прямо в своих штанишках бегать? Не жалко? Вдруг порвешь. Брендовая вещичка. Никак нет, Любовь Ликеревна, у меня освобождение. А штанишек, эти что, навалом. Могу позволить. Хотите, и вам одолжу. Учитель физкультуры усмехнулась словам наследника. Она стояла на краю беговой дорожки, уперев одну руку в бок, и наблюдала за прибывшей с опозданием троицей. Особенно ее внимание было сосредоточено на предводителе этой шайки. А уже понятно, Макс Бутурлен типа заводила и лидер. Головина Шереметьев не то, чтоб на вторых ролях, но и точно не на первых. Они даже сейчас, когда подошли к одноклассникам, сосредоточившимся на площадке, посмотрели на Бутурлина. В ответ получили кивок и только после этого направились к партийным снарядам. Странно, конечно. Мне казалось, будущие бенефициары должны быть все же с характером, с личным мнением. Впрочем, с другой стороны, становится понятно, от чего именно они появились в списке Романовского. Мало того, их корпорации занимают первые места, еще и сами детки подвержены влиянию. «Это хорошо. Будет проще выполнить задуманное. С Бутурлиным, несмотря на его гонор, кстати, тоже сложностей не ожидаю. Возьму этого придурка на его же слабостях, которые он тщательно скрывает. А вот Морозова...» Я покрутил головой, отыскивая взглядом интересующую меня девчонку. Она стояла неподалеку, как всегда в одиночестве. Вытянула руки вверх и методично, с каменным выражением лица, делала наклоны в сторону. Решительно делала, будто каждым движением вбивает гвозди. Вот с ней будет посложнее, учитывая, что реально творится внутри ее головы и что она показывает окружающим. Там четкое раздвоение личности, но при этом фантастический самоконтроль. Учитель физкультуры тем временем разделила класс на небольшие группы. Пока первая группа сдавала нормативы, остальные разминались. — Так, не стоим, не зеваем, Рахманинов, давай, подтягивание, удиви нас! — прикрикнула Любовь Ликерьевна на худощего парня, который смотрел на турник с выражением легкого ужаса на лице. Она оказалась, кстати, очень необычной, скажем так, Любовь Ликерьевна. Когда на спортивную площадку выскочила девушка, молодая, лет двадцати пяти, не больше, я сначала подумал, кто-то из старшеклассниц хреново выглядит. Не вообще в целом тут как раз все отлично, а просто старше своего возраста. Потому что на самом деле была она настоящая красавица. Такое чувство, будто ее только что забрали со свеской вечеринки кинозвезд, нацепили короткие шорты, майку, кеды, повесили на шею свисток и прикол ради отправили в школу. «Это кто?» Я с уделением разглядывал голубоглазую блондинку, которая сразу встала возле спортивных снарядов и начала весьма крепкими словами костерить парней, которые то ли пытались подтягиваться, то ли в конвульсиях дергались на перекладине. Ой, не ведись. На сладкий вид. Тут же рядом нарисовалась Лопухина. Она вообще постоянно старалась быть неподалеку. Судя по всему, подруга Романовской твердо решила заполучить себе нового ухажера. Да, она вся такая из себя девочка, кукла. На самом деле там яйца стальные. Ни один мужик не переплюнет. «Просто любовь она можно сказать, увела у нашей Вари потенциального жениха». из-за спины лопухиной вынырнула Лина. Она с усмешкой посмотрела на подругу. «Варьку с детства планировали выдать замуж за одного парня. Ну, семейная их тема. Дворяне, блин. Хоть и новоиспечённый, а претензий хватит сразу на сто лет вперед. Сам понимаешь. И он Варьке вообще был не нужен». Она каждый год бесилась, когда встречалась с женихом. А пару месяцев назад тот взял и разорвал договоренности. Любовь Ликерьевну нашу встретил. Кстати, когда приезжал в варьку со школы забирать, чтоб на семейное мероприятие поехать. Ну и все. Лина, усмехнувшись, развела руками. «Нет больше у Варьки жениха, зато видишь, как она теперь бесится. Оказалось, не нравится госпожа Лопухиной, если чужие девочки ее личные вещи забирают». «Сучка ты, Лина!» — Варя на по слова подруги совсем не обиделась. Даже наоборот, вроде бы рассмеялась. Но я успел заметить мелькнувшую в ее глазах злость. «Не пойму, почему он ничего не делает. Приперся ведь неспроста». Лина в который раз посмотрела в сторону Бутурлина. Его дружки переоделись и присоединились к остальным. А вот Макс сидел на лавочках, предназначенных для зрителей. — Ты сказала, крови хочет. Ничего он не хочет. Посмотри, какая рожа постная. — Нет, — Варя покачала головой, а потом присела, вытянув одну руку в сторону и начала разминаться. — Я Максюшу с детства знаю. Он что-то задумал. Походил, побродил, свое раненое самолюбие подпестол. Теперь сообразил, как Антону отомстить, и собирается это в долгий ящик не откладывать. Правильно говоришь, а роза, рожа слишком постная. Значит, задумал совсем нехорошую тему. Я, как и Варя, принялся тянуться. Поворачивался влево, вправо, а заодно изучал Батурлина. Изучал открыто, не прячась. Он с момента, как появился, сразу уселся на зрительные места. Его дружки присоединились к компании парней и в мою сторону не смотрели. Очень нарочито не смотрели. И что за освобождение? Учительница физкультуры отошла от снарядов, на которых корячились пацаны, и приблизилась к тому месту, где сидел Бутурлин. Подниматься выше она не стала, просто замерла напротив него, задрав голову, чтобы разговаривать с наследником, а не со скамейками перед Любовь Ликерьевна, у меня вот, — Бутурлин указала рукой на свое лицо, — Оно сломано, если что. — блондинка покачала головой и подцокнула языком. — Надо же, какое недоразумение! Это, наверное, как раз тот случай, о котором судачит вся школа. Говорят, ты совсем утратил понимание субординации, за что я отхватил? Хотела бы сказать, будто расстроено, но нет. Уверена, точно, Максим, ты это заслужил. На педагогическом совете, который сегодня срочно собирают по вопросу инцидента, буду голосовать за самое слабое наказание для зачинщика драки. Впрочем, драки ведь не было, да? Было... Поучительный момент был. Рукоприкладство — это плохо, но в некоторых случаях, как мы видим, необходимо. Насчет освобождения проверю. У тебя ни руки сломаны, правда, ни ноги. Да и носом мы не подтягиваемся. Мог бы и без освобождения обойтись. «А мне в медпункте выписали», — с вызовом сообщил наследник. Потом помолчал добавил. «На хоть черт совет?» Я сказал директору, жалобу писать не буду, претензий не имею. Вот это и плохо, Максим, что не имеешь. Сочувствую парню. Блондинка хмыкнула демонстративно, потом обернулась, посмотрела прямо на меня. Видимо, слухи действительно распространяются очень быстро. Она точно знает, кто разбил бутылину нос. Затем повела небрежно плечом и отошла обратно к снарядам. Именно в этот момент Бутурлина резко повернулся, уставился мне в глаза. Пару секунд мы таращились друг на друга. Наконец он усмехнулся и опять принялся смотреть на парней, которые выполняли упражнения. Интересно, — высказался я сам себе, а затем пошел в сторону кучки одноклассников, которые, уже закончив сдавать нормативы, стояли с довольным видом. Вернее, некоторые с довольным, а некоторые с расстроенным. Вообще, я бы сказал, хиленькие они какие-то. При их финансовых возможностях можно вполне неплохо заняться собой. Да уж, и это элита нашего общества. Надо подать идею имперскому совету. Пусть снова вводят срочную службу. Особенно для таких, как вы. Не дай бог конфликт с внешним врагом, и все. Тушите свет. Любовь Ликерьевна, словно прочитав мои мысли, покачала головой. Результатами она явно была недовольна. А вообще я за эти несколько часов пребывания в школе понял одну удивительную вещь. Здесь нет такого уж особенного отношения к ученикам. Совсем никак в моем городе. Думаю, причина в том, что эти детишки один круче другого. Непонятно, кто именно должен заслуживать особое отношение. Но наследники корпораций понятно. Однако есть еще до хрена богатых людей, наделенных властью. Может, не столь очевидной, однако все равно имеющих определенный вес. Поэтому, наверное, учителя плюнули на условности и просто ведут себя с ними, как с обычными школьниками. Так проще. По-любому не промахнешься. Но вот слова простой учительницы физкультуры насчет имперского совета меня, честно говоря, удивили. Очень интересно, каким образом она может подать в главный орган управления империей какие-то предложения? Совет — это те люди, которые на самом деле всем руководят. Кроме бенефициаров, туда входят еще другие богатеи страны. А это любовь, я кинул в сторону блондинки, начавшей гонять вторую группу учеников. Она из какой-то необычной семьи? лина который предназначался вопрос посмотрела на меня с удивлением потом нахмурилась да ты ведь не знаешь нюансов она из новых дворян которые пачками стали плодиться после того как этот тренд на благородные корни ввели бенефициары арзамасова ни о чем не говорит Я напряженно принялся перебирать в голове информацию. Однако процесс этот закончился очень быстро, по причине слишком малого количества сведений. — Ясно. — Романовская тяжело вздохнула. — Такое чувство, будто я не смог ответить на жизненно важный вопрос. Да мне вообще пофигу. Всегда было на этих дворян, хоть новых, хоть старых. В общем, тачками они торгуют, очень хорошими, люксовыми тачками. А сейчас, если ее Валентин все же сосватает, еще и с императорской семьей породнится. Варькин бывший жених, племянник нашего царя». «Нахрена ей это все?» Я уставился на блондинку, которая почти матом подгоняла пацана, висевшего на турнике. «Ты смешной, конечно!» — Лина тихо засмеялась. «В лучшей школе страны работают лучшие педагоги, и не только в плане профессиональной подготовки. Здесь все преподы из соответствующего круга. Идем, наша очередь!» Романовская в припрыжку направилась к турникам. Я двинулся за ней. Там же крутились Варя и Николай. У только не было видно. «Итак, герой сегодняшнего дня!» — Любовь Ликерьевна мило улыбнулась, окинув меня заинтересованным взглядом. «Ты первый?» «Ну, вообще, конечно!» — Лопухина недовольно скривилась. пялится на Антона, будто на кусок буженины. Даже неприлично как-то. И это без пяти минут замужняя женщина». Слово «женщина» Варя выделила особо, чтобы было понятно, кому здесь столько лет. Учительница фразу Лупихиной прекрасно расслышала, но сделала вид, будто ее это вообще не касается. «А что так скучно у нас все?» — подал вдруг голос Бутурлин. Он по-прежнему сидел на зрительских рядах. Только теперь поставил руки за спину, опираясь о них, и выглядел так, будто собрался принимать солнечные ванны. «А давайте, может, соревнование устроим?» Одноклассники сразу бросили свои дела, независимо от того, кто чем занимался, а потом одновременно уставились на Батрулина. — О, Господи! — блондинка кинула в сторону наследника раздраженный взгляд. — Максим, ты вообще не участвуешь! У тебя освобождение! Она, видимо, как остальные, сразу поняла. Макс собрался доколупаться ко мне. Не спроста он сидел молча, пока занимались остальные, а теперь вдруг проявил активность. «Нет, ну а что?» — Бутурли... Бутурлин нагловато усмехнулся. «Сами же назвали новенького героем. Пусть докажет, что не только из-под тяжка нападать умеет». «Насчет из-под тишка я не был полностью согласен. Эффект неожиданности, да». Но у было время, чтобы среагировать, как минимум ответить после того удара, который ему прилетел, а не орать и материться, ничего не предпринимая в мою сторону. «Вы не можете мне отказать», — наследник посмотрел на учительницу, а потом расплылся довольной улыбкой. «Помните устав школы? У нас тут внутри коллектива мини-версия демократии». Попечительский совет решил, так будет правильно, приучают будущих управленцев, государственных служащих и финансовых дельцов к способности принимать решения. Поэтому каждый отдельно взятый класс принципиально важные вопросы решает голосованием, если, конечно, это не противоречит законодательству Российской империи. Так, Любовь Викерьевна посмотрела на меня... Слегка нахмурилась, покачала головой, а потом снова повернулась к Бутурлину. И что же ты, как староста класса, этот момент, думаю, тоже был тобой предусмотрен. Хочешь вынести на голосование? Ну, раз у нас сегодня так отличился новенький, полагаю, устроить ему испытания. Бутурлин поднялся с лавочки и начал медленно по ступеням спускаться вниз. «Максим, я не знаю, по какой причине ты заподозрил меня в идиотизме и повторяешь одно и то же третий раз, хотя и с первого раза прекрасно поняла. Все, хорошо, мы тебя услышали. Точнее, пожалуйста, выражайся, что ты хочешь». Блондинка начала явно раздражаться. «Ну, он же герой. Давайте проверим его по всем статьям. Вот сейчас, например, у нас урок физкультуры». Пусть подтянется самое большее количество раз среди всех. Герои, они такие, хороши во всем. Потом придумаем для нашего героя список заданий, которые он должен выполнить. Ну и все. Если справится, примем в свой круг. Если нет... Бутурлин развел руками и с наигранным сожалением пожал плечами. Типа он очень хочет, чтобы все было хорошо, но обстоятельства сильнее. «Так, прекращай, балаган, составь список и уже после этого выдвигай свои условия!» Блондинка резко крутанулась на месте, повернувшись к бутурлену спиной. Напоследок ему достался ее выразительный недовольный взгляд. «Устроили тут общество мертвых поэтов!» «Ну, почему же?» Наследник спустился до самой нижней ступеньки и теперь стоял там, глядя на меня с вызовом. «Разве класс против?» «За!» — моментально отреагировал Главин, А потом еще несколько голосов из толпы моих новых товарищей подтвердили, что идея отличная. «К тому же мы все с самого начала вместе, а этот выскочка только появился!» — добавил Шереметьев. «Пусть докажет, что достоин находиться среди нас!» «Это бунт?» — Любовь Ликелевна ввела учеников недовольным взглядом. Антон Лерманов принят в школу советом правления. Вы что-то путаете, мне кажется, ребятки. Ученики не имеют голоса в подобных вопросах. А мы не будем, он сам уйдет, если не выполнит все пункты своего героического списка. Бутурлин стоял, сунув руки в карманы и улыбался еще шире. Но — Ну, красавчик, нормально так придумал. Сейчас я либо должен засать и соскочить с этой темы, либо согласиться с тем, что выполню все, что мои одноклассники напишут в долбанном списке. В первом случае я буду выглядеть трусом и никогда не добьюсь авторитета. Во втором случае я буду выглядеть идиотом, согласившимся рискнуть ради хреново знать чего. Думаю, выбор вполне очевиден. — Любовь Викерьевна, не стоит тратить время на пустые разговоры. Я согласен с предложением Макса. Новый человек должен пройти проверку, не вопрос. — Антон, ты что творишь? Ангелина моментально нарисовалась рядом, принялась шепотом возмущаться. Не знаю, с кем она говорила. Я полностью ее игнорировал. — Но обсудим условия сразу, чтобы мне потом не выкатили простынь с заданиями в количестве сорока штук. Проверка — не вопрос. Пять пунктов, принятых коллективным решением. Никаких игр с законом. В случае, если я их выполню, мое присутствие в классе признается всеми на сто процентов. И больше никто... Я медленно окинул взглядом всех присутствующих, потом снова повернулся к бутурлину. Никто не ставит под сомнение мое право находиться в этой школе. «А если ты выполнишь все пункты, то ты будешь настоящий герой!» Громко засмеялся Пухина и несколько раз хлопнула в ладоши. «Ух, как круто! А то скукотища сплошная! И в подарок, в качестве вознаграждения, получишь свидание с любой девочкой из класса, да?» Варвара посмотрела на своих подружек, которые толкались рядом. Им, похоже, идея понравилась. Да и вообще, если изначально бутурлин... Планировал придать этому всему какой то трагичности, по итогу вышло наоборот. Народ предвкушал развлечения. Да, но я хочу в качестве вознаграждения свидания с конкретной девочкой из класса. Моя улыбка стала такой широкой, что даже щеки заболели. Алапухина игриво подмигнула. Наверное, была уверена, что я назову ее имя. И какой же? Вот с ней ответил я и указал рукой в сторону Морозовой.